и историками про виндециализм Емена Галиты. В сущية ему сознание особой богоизбранности Руси и Москвы и своей особой роли, особой ответственности перед Москвой и Русью. Однажды ему было видение горы снежной, святой митрополита Пётр разъяснил ему смысл виденного «гора» — это он сам, князь Иван. Он их прям был для Руси горой спасения, чудесным замком Монсальват. Его самого летописцы сравнивали со священной чашей, и даровал ему Бог добрый разум и мудрость, и был благодарствен и верен, Благочестивый, нищелив, а к их золотой сосуд исполнит доброго и честного бисера. Он уверенно именует себя великим князем сия Руси. Как именовались русские митрополиты, а не московским, владимирским или тверским, как предшественники. До коронации Ивана Грозного в 1547 году на Руси не было царей. Иногда великих князей неофициально называли царями, но лишь при Иване Калите и его преемниках на Руси появляются царские регалии, инсигнии сакрализованной Богом подтверждённой императорской власти. В духовной грамоте 1339 года впервые упоминаются царские бармы золотое плечи, украшенные иконами. Шапка золотая, знаменитая шапка манамаха. Согласно последним исследованиям учёных, первоначально она имела вид византийской императорской диадемы с подвесками. Без соболья пушки, без золотого навершия XV века, без накладных золотых цветков лотоса, которыми украсили ее в начале XIV века золотоордынские мастера. Не припосредствии ли тамплиеров попала на Русь эта древняя святыня из разграбленного в 1204 году крестоносцами Руси. в Константинополе. По свидетельству Иоганна Хилдесхаймского, в середине 14 века среди реликвий, которые они хранили, была дивная золотая корона, украшенная диамантами, разными благородными камнями и жемчугом. На коей начертан был знак святого креста. Когда же орден конплиеров пал, Хероната со многими другими сокровищами исчезла ни ведома куда. Лидокаменный трон Ивана Калиты украшали изображения двух орлов. Возсядавший на троне великий князь, как бы парив, поддерживаемый именами подобно царю Александру Македонскому, поле гендии поднимавшегося в небо на орлиной упряжке. Также изображались князья московские на монетах XIV века, началом чеканки которых знаменится окончание столетней эпохи безмонетья на Руси. Великая княжеская печать Ивана Калиты, как установлено специалистами по С фрагистикой копирует печати царей Сербии. На одной стороне святой Теско, владельца печати, на другой – Христос, благословляющий своего помазанника царя. Идея Москвы, Третьего Рима, «Два Рима пала, третий стоит, четвертому не бывать». соформированные в XV веке инокон филофеиим зародилось в эпоху Ивана Калиты. В сейском Евангелии 1339 года в обращении монаха-переписчика к читателям он